Социальная ответственность ученого Очевидно, пора рассмотреть чрезвычайно важную для общественной жизни проблему, связанную с новыми достижениями в ядерной физике. Проблема ответственности науки в целом и каждого отдельного ученого перед всем человечеством. Естественно, здесь автор хотел бы выразить собственные взгляды на эту проблему – Однако не вина автора, что его взгляды в этой области остаются неизвестными, так как со времени Первой мировой войны, то есть в течение последних 25 лет, он практически был единственный, кто уделял серьезное внимание процессу дегуманизации науки и, насколько это было возможно в те дни для человека, никем не поддерживаемого, делал все от него зависящее, чтобы его взгляды стали известны широкой общественности». Впрочем, эти взгляды, как и предложенные тогда рецепты, остаются неизменными. Как известно, легко нажитый капитал используется прежде всего с корыстными целями и поэтому пагубно влияет на всю систему распределения товаров. Именно здесь, отнюдь не в расширившихся возможностях производства и прогрессе в науке, автор видит корень зла. Недаром крылатая фраза о том, что современный век науки — это нищета среди изобилия, является весьма точной характеристикой нашей эпохи. Однако общество никогда не стремилось понять причины создавшейся ситуации. Ныне каждого волнует лишь одно — как бы не отстать от большинства, не оказаться белой вороной, однако фактически — Мнение большинства едва ли оказывает хоть какое-нибудь влияние на ход дальнейших событий, теперь еще в меньшей степени, чем раньше. В этой заключительной главе автор, конечно, говорит лишь от своего лица, совершенно пренебрегая официальной точкой зрения. Что касается военного аспекта проблемы, то здесь автор исходит лишь из опубликованных материалов, Условия секретности, навязанные тем, кто непосредственно отвечает за успех ведущейся в военных целях работы, препятствуют объединению интеллектуальных усилий ученых. Но даже если бы такое общее мнение ученых и сформировалось, оно не имело бы особой ценности. Дело в том, что атомная энергия, кажется, становится еще одной политической приманкой, которая позволяет народам Земли питать совершенно необоснованные надежды. По мнению автора, пока еще рано делать главные выводы. Имеющиеся достижения не позволяют думать, что чисто научная проблема уже настолько решена, чтобы стать делом прошлого. Разрушать всегда легче, чем сооружать. Это положение особенно справедливо для недавно завоеванных наукой областей знания. Теперь всем очевидно, что если не предотвратить применение атомного оружия, то оно погубит все то, что мы зовем цивилизацией. Ведь даже если кто-то и останется в живых, то это будут жалкие группки людей, обреченных на плачевное существование, поддерживаемые, по-видимому, примитивным земледелием. Очевидно, что в таком случае на смену науки пришел бы примитивизм. И все же нет уверенности, что современный уровень знания обеспечивает нашему типу цивилизации быстрое и свободное развитие. Пока наши знания не перешагнули грани чисто научных поисков, и мы не можем надеяться, что все наши прогнозы в области техники оправдаются.